Глава пятая. Зима в этом году пришла раннее. Позади осталась сытая и спокойная осень, почти без дождей, сухая и солнечная. Со времени отъезда короля минуло всего три недели, а снег уже лежал прочно и явно не собирался таять до весны. Сильных морозов ещё не было, и леди Рэн решила, что сейчас самое время съездить в земли покойного сквайра Гая и посмотреть, как идут дела с постройкой и ремонтом. Указом короля земли были выделены, как вдовья доля графини Моройской. Документы Рэн припрятала, кто знает, когда ей понадобится свой личный дом. Конечно, Артур ещё малыш, но рано или поздно он вырастет и женится. Пусть его жена будет в замке настоящей хозяйкой. Леди слишком хорошо помнила свою прошлую жизнь, свекровь и заловку, их придирки и мелкие укусы. С бароном Дарктуром они вполне ладили. Иран была благодарна ему и за то, что он помог вывести детей на пикник. До заморозков они успели съездить не один раз, и лорд всегда сопровождал их с охраной лично. И дети, и охрана высоко оценили шашлыки. Ребятишки были в восторге от того, что можно было побегать на перегонки с собаками по осыпающему листву леску. Дикон ухитрился поймать несколько рыбин. Артур к рыбе был равнодушен, зато нашёл несколько поздних грибов и потребовал, чтобы ему сварили суп именно из них. Пожалуй, только благонравная Лорен немного скучала. Она была домашним ребёнком и не любила шумной возни. Впрочем, когда на костре пекли яблоки, она согласилась, что это очень вкусно. А сейчас леди Рэн усаживалась в сани. Карету решили не разбирать, на полозе сделали небольшой лёгкий вазок, а леди разорилась таки на стёкла. Анги осталась с детьми. Последние дни она не слишком хорошо себя чувствовала, и хотя и собиралась прокатиться с Ирэн, В последний момент всё же решила побыть дома. Так что госпожа Кёрст с удовольствием заняла её место. Для горничных и вещей была изготовлена кибитка. Первый ночлег планировали в большой деревне на землях Ирен, второй в замке барона Дарктура, третий в деревне на его земле. Дальше было немного сложнее. Шли земли сквайра Гая, и, судя по всему, там только-только появились первые поселения после войны. Так что на всякий случай с собой брали целую телегу тёплые рухляди и большой запас еды. Дом старосты в больших дубках был освобождён от к приезду графини. Слуг высылали заранее. Пока Нира и Лотта быстро собирали ужин и грели в камине горшочки с мясом, взятые из дома, Ирен с любопытством рассматривала комнату. Она ни разу еще не бывала внутри сельских домов. Взяла небольшой дорожный канделябр с тремя свечами и прошлась по жилищу. Из холодных стен попадали в первую, проходную комнату, а всего две комнаты. Первая со столом и окном побольше. Стены беленые, Под потемневшим потолком толстые закопченные балки. Над окном даже есть какой-то рисунок, пара кривоватых виньеток. Дверей нет, проход завешен вышитой занавеской. Камин вделан в перегородку и отапливает сразу две комнаты. Возле камина несколько полок с горшками и глиняными мисками. Почетное место занимает пузатый расписной кувшин. Рядом по стене развешаны пучки трав. Полка с другой стороны камина заполнена набитыми мешочками. Заглядывать иран не стало, но кажется, что там были крупы. У стола прямо на полу небольшая плетёная корзина с парой десятков яиц. На низкой подставке деревянная кодушка с водой. Стол у окна по зимнему времени закрытого ставнями. Вместо стекла мутная желтовато-серая плёнка. Вряд ли она пропускает много света. У стола четыре крепких табуретки. Вдоль стен два длинных сундука. На крышке по краям сделаны этакие бортики, Похоже, на сундуках спят. Возможно, здесь укладывают детей. В доме пахнет дымком, чем-то горьковато-терпким, но запах не противный. Возможно, так пахнут травы. В хозяйской спальне кровать, достаточно широкая для двоих. Прикроватный коврик, сшит из клочков старой выленившей одежды. Сама комнатка крошечная, метров семь-восемь, не больше. Окошко совсем маленькое, с альбомный лист, и из него дует, хотя оно и закрыто ставнями. В нише за отбелённой шторкой Прямо на гвоздях висит одежда, а вдоль стены два расписных сундука с медной окантовкой. Скорее всего, там приданое для дочери старосты. Небогато, прямо скажем. с грустью рассматривала примитивное хозяйство. Пройдет еще не одна сотня лет, пока появятся элементарные удобства. Пришла Лотта, свернула хозяйский тюфяк, уложила его на сундук, Одёрнула шторку в проходе и крикнула кому-то: "Давай сюда, заноси!" Пошёл солдат, держа в руках огромный тюк с постелью графини. "Сюда укладывай", Лотта показывала на кровать. "Да аккуратней ты, Уволень!» Принялась хлопотать, застилая свежее бельё. Ужинать все собирались в этом доме, а на ночь горничная и госпожа Кёрр уйдут в соседний. Там для них приготовлены спальные места. За стол сели втроём: Ирен, барон и госпожа Кёрст. Одуряюще пахло тушёное мясо в густом соусе, Нира разогрела его на огне. Белый пышный каравай хлеба нарезан крупными ломтями, сыр на глиняном блюде и тут же три зимних груши. В дорогу посуду взяли мало, всё же не на приёме в честь короля. Можно и попроще без изысков. После ужина госпожа Кёрст ушла, чай пить не стала, утомилась в дороге. Леди Ирен и лорд Де Аркур молча смотрели каждый в свою чашку. Возле камина тихо возилась Нира. Ирен думала о об Бороне. Невольно сравнивала его с спокойными мужьями. Хороший человек, спокойный, порядочный, не злой. Есть в нём человечность какая-то. Ирен видела, как он обращается с солдатами, с прислугой. Да, срок этого не отнимешь. Служба спрашивает, но зря не придирается. Находит время для бесед с Диконом, учит его понемногу тому, что сам знает о конях. И Артур тянется туда же. Перед отъездом барон говорил, что Артура нужно уже сажать на коня. Ирен кажется, что еще рано, 6 лет малышу всего. Она тяжело вздохнула. Это дома, там, в том мире, он малыш, а здесь с самого рождения лорд Артур. Он должен знать и уметь больше остальных. Ему править огромным графством, в его руках будет жизнь и смерть сервов. Он обязательно должен расти умным, смелым, порядочным. И так страшно за него. Лорд резко встаёт из-за стола, даже слегка напугав Задумавшуюся женщину говорит: Благодарю вас за ужин, графиня, я должен еще обойти посты. И уже в дверях, задержавшись на мгновение, поворачивается и смотрит на красивую блондинку с таким нежным и усталым лицом. Спокойной ночи, гледИ Ирен. И вам спокойной ночи, лорд Даркур. Ещё мгновение помедлив, барон говорит: «Зовите меня, лорд Стэнли, леди Ирен". Неловко согнувшись, поднырнул под нависшей притолокой, вышел в холодные сеньи. Ирен слабо улыбнулась: "Славный он". Никаких мыслей о браке у Ирен не было. Даже она понимала, что никто не позволит графине выйти замуж за нищего барона. Нира, помоги мне раздеться. Давно уснула в проходной комнате Нира. Изредка через щелястые ставни с улицы слышен скрип снега под ногами. Это часовой ходит вдоль стены. Только графиня всё ещё ворочается и не может уснуть. Тоскливые мысли о том, что всю жизнь она так и проживёт одна, не дают ей забыться. И ведь так и засохну, равно монашка какая. И зачем мне эта молодость вторая, если ни семьи нет нормальной, несчастья? Но потом Рэн вспоминает Артура и думает: а ведь это неблагодарность. Как я тогда, о ребёночке, мечтала, сколько плакала втихаря, А теперь и сын есть, и Лорен с Диконом, а я всё недовольна. Человек такая тварь, всегда всего ему мало. Да и бог с ним совсем. У меня дети есть, а без остального и обойтись можно. Только комок в горле все держался и не давал и рн покоя. Вторую ночь провели значительно более комфортно. Баронесса Присады Аркур, мать лорда Стенли, не могла нарадоваться приезду сына. Стол для дорогих гостей был накрыт из всего самого лучшего, что только могла предложить хозяйка. И вечер у камина прошёл в неспешных приятных разговорах о воспитании детей, новых рецептах и погоде. Впрочем, засиживаться графиня не стала. Понятно было, что бы хочется побеседовать с сыном. Через три дня, проехав вдоль всех земель барона, Через небольшой каменный мостик над замёрзшей рекой они попали наконец-то в земли Сквайра Гая. Теперь уже в земли графини Моройской. До замка добирались ещё два дня. Один раз даже пришлось ночевать в карете. Конечно, солдаты развели костёр, никто не мёрз, но леди была очень рада, когда разведчики вернулись с полпути и сказали, что в часе езды уже видны крепостные стены. Луст встретил графиню во дворе, кланяясь и улыбаясь. Ваше сиятельство, очень рад, что соблаговолели сами приехать. Давно Боже следовало вам посмотреть самой, может, что-то и изменить захотите. Будущее жилище графини представляло собой странное зрелище. Крепостная стена высотой всего метра четыре охватывала довольно большой кусок земли. Ближе к северной стене стояло несуразное строение: квадратное, с единственным узким окном, со сторонами метров восемь. И сверху была нахлобучена странная крыша из камыша. Ирен с удивлением рассматривала свой дом. "Луст, скажи, оно такое..." Графиня неопределённо покрутила рукой. "Странное и должно быть. Это госпожа только первый этаж. А чтобы не гнили балки в зиму и не оцаревало оно, я велел временную крышу сделать. И сам здесь же живу. Ну и присматриваю, конечно. Оно понятно, пока ещё не очень тут удобно, но когда строится, так и будет замечательный дом. Я ведь помню, как здесь всё при господине-то было. Весь остаток дня и вечер леди проговорила с синешалем. Чертили на мокром песке рисунки, стирали, немного спорили. Недовольный Луст согласился, что так удобнее будет, конечно, только вот где же он столько рук-то рабочих найдёт? Я приеду летом и посмотрю ещё раз, тогда и решим окончательно. Иран со свитой ночевали в недостроенной башне и через день уехали. С собой она увезла груду расписок и большой свёрток пергамента. Жить пока ещё было не слишком удобно в большом пустом помещении, кроме угла, где на тюфиках ночевал луст и пара слуг, из мебели были только колонны. В углу стояли клетки с несколькими голубями. Подвал уцелел, и там хранили припасы на зиму. Все записи луста леди собиралась проверить дома и заодно посмотреть, сколько и за что заплачено. Обратная дорога была такой же скучной и долгой. Леди только радовалась, что ей повезло с погодой. За всё время ни разу не было метели или пурги. Это их ожидает в месяце января, да и сильных морозов ещё не было. Первое, что бросилось в глаза леди Ирен, когда Артур и Лорен выпустили её из объятий, подурневшая какая-то замученная Анги, бледная, худая с синяками под глазами.